После войны мне довелось часть срока отбывать на Воркуте, в одном из самых северных зон Печорского лагеря. Однажды в барак, где находились поляки, зашел грузный, вечно пьяный полковник. Покачиваясь на коротких ногах, он молча смотрел на арестантов мутными глазами. Поляки стояли перед начальником по стойке смирно, люди-скелеты в серых телогрейках. Наконец полковник заговорил, то были угрозы в с густым российским матом. «Мало я вас в Каттенском лесу перестрелял!» «Я был в том бараке и слышал это сам». Нечто сходное слышал там же, на Воркуте, отец известного советского историка Эйдельмана. Пьяный энковидист, угрожал полякам, что прикончит их собственными руками, и что у него уже есть опыт, так как несколько десятков поляков он собственноручно застрелил в Катыни. Сведения о Катынской трагедии просочились в мир из многих иных источников. Не случайно советское правительство не обратилось в МКК с просьбой провести расследование этого дела. Оно было сработано топорно, и Берия знал об этом. Берия мог утешиться тем, что не стали известны другие лагеря. Осташков возле станции Бологое на линии Москва-Ленинград и Старобельск под Харьковом. В этих пунктах казнено более 9000 польских офицеров. Можно представить, с каким нетерпением следил Лаврентий Берия за военными сводками Западного фронта в конце сорок третьего Вот и отгремел артиллерийский салют по случаю освобождения Смоленска. Старого колхозника Парфения Киселева, непосредственного свидетеля Катанского злодеяния, бериевские агенты схватили первым. Ведь это он указал немцам место казни в лесу, рассказал иностранным журналистам об увиденном и услышанном в те весенние дни 1940-го. Теперь из-за стенков НКВД посыпались покаянные опровержения, якобы написанные его рукой. Киселева, наверное, давно ликвидировали, а его письмами продолжали снабжать печатные органы. Другой важный свидетель погиб четыре года спустя. Кузнец Иван Кровожерцев успел уйти на запад и поселился под вымышленным именем в Англии. В пригороде Лондона в октябре 1947 года Кровожерцева нашли повешенным. Этому человеку было 32 года. Вашингтон и Лондон засекретили все документы, изобличающие истинного виновника каттенских казней. Английский премьер Антони Идден запретил через военную цензуру органам печати польской иммиграции публикацию этих материалов. Однако самый верный способ фальсификации истории – новое обследование каттенских захоронений. Советская комиссия, фактически две, одна из представителей общественности, другая медицинская, работали в Катане около недели, в январе 1944 года. морозной январской ночью 1944 колонна крытых грузовиков двигалась по Минскому шоссе. В кузовах лежали ящики самой различной формы. Квадратные, треугольные, ромбовидные. Те ящики ничем не напоминали гробы. Вот и пункт назначения. Институт судебной медицины. Разгрузили машины во дворе. Затем ящики с телами расстрелянных поляков занесли внутрь здания. Через день колонна тронулась в обратный путь. Теперь после тайных манипуляций с трупами... Одеждой и содержимым карманов можно было предъявлять материал даже иностранным журналистам. Свидетельница этой акции Галина Павловна Ильина, урожденная Малентович, в ту ночь несла дежурство по институту. Обо всем увиденном она поведала автору в 1979 году за несколько лет до своей смерти. комиссия торопилась, Опровержение нужно было наркому внутренних дел немедленно, сейчас. Отсюда множество грубейших ошибок. Впрочем, некоторых ошибок избежать было нельзя. К работе комиссии не привлекли ни одного иностранного специалиста. Даже представителей Польши не пригласили. Эксгумация была произведена в морозную пору, когда такого рода исследования не может принести объективных результатов. В Каменнике, опубликованном 24 января, сообщалось число жертв 11.000. Это явно завышенная цифра фигурирует и в первых сообщениях германского командования. Гестапо и НКВД преследовали разные цели, но одинаковый результат устраивал обе стороны. Со Степаном на Спих-Каменике упомянуто 925 трупов, якобы дополнительно эксгумированных. Комиссия установила приблизительную дату гибели польских офицеров лето 1941 года, когда этот район находился под немецкой оккупацией. Происхождение станков загадочно, или их обнаружили в отдалённом от уже известных козьих гор-мести или же срочно доставили из другого района. В стране, где производство трупов было налажено в столь широких масштабах, предоставить одну-две тысячи мертвецов любого срока захоронения являлось сущим пустяком. Однако в данном случае в январе 1944 агенты НКВД не позаботились об одежде. Трупы всех офицеров оказались в солдатской форме. И обувь свидетельствовала против надуманной версии, согласно которой военнопленных долгое время использовали на тяжелых строительных работах. Ботинки оказались в хорошем состоянии. Эти факты не могли ускользнуть от внимания иностранных журналистов. Но им ни одному не позволили отступать от текста официального коммюнике. Неубедительно выглядела попытка выставить на обозрение документы несколько открыток, отправленных из лагерей позднее мая 1940 года. Имена, указанные в них, не значились в списках погибших офицеров. Пытаясь скрыть следы преступления, береевские молодчики совершали одну ошибку за другой. В январском заявлении названы исполнители Каттенского расстрела солдаты специального рабочего батальона номер 537 под командованием обер-лейтенанта Аренса. Как выяснилось позднее, на Нюрнбергском судебном процессе осенью 1946 года Аренс действительно командовал частью под указанным выше номером. Все остальное оказалось вымыслом. Его часть называлась отрядом военной связи. И летом 1941, когда по утверждению НКВД, а потом и прокуратуры СССР, была совершена экзекуция, Аренс отрядом номер 537 не командовал. Эти факты были документально подтверждены на Нюрнбергском суде самим полковником Арнцем. На этот раз осмотр в Катинском лесу не проводили, как это было при немцах, но отдельных лиц, готовых дать полезные НКВД отзывы, приглашали. Представители польской армии, сформированной на территории СССР во главе с генералом Берлингом, официально подтвердили лживую версию Каттенских событий. Побывала под Смоленском дочь американского посла в Москве Кэтлин Гарриман. Ее рапорт, обвиняющий во всем фашистскую Германию, сильно навредил установлению истины. Восемь лет спустя она официально отказалась от прежних показаний. Каттеннское дело стало предметом рассмотрения на Нюрнбергском процессе. Но трибунал занимался этим делом всего три дня. Не был вызван ни один свидетель из поляков, проживавших тогда на Западе. Правительство США и Великобритании не представили документы о преступлении в Каттенне. Как они сумели, Сталин и Берия... Организовать такое стечение обстоятельств. Ведь из свидетелей казни на процессе заслушали всего трех человек, в их числе болгарского профессора Маркова, давшего в 1943 году правдивые показания. Попав после освобождения своей родины в лапы Лаврентия Берии, профессор полностью отрекся от прежних свидетельств. И все же фальсификаторам не удалось добиться своей цели. В приговоре по делу о нацистских преступниках Катень не упоминается вовсе. Польское правительство поручило прокурору Кракова Роману Мартини собрать документальные материалы с целью окончательно подтвердить вину фашистской Германии. Но при расследовании все свидетели, все материалы уличали НКВД. Незадачливого прокурора прикончили в собственной квартире 28 марта 1946 года. Судья, рассматривавший это дело, квалифицировал расправу с мартини как убийство с целью грабежа. Следующее место действия – Вашингтон. Здесь были наслышаны о происшедшем в Лондоне и Кракове. Поэтому Берии пришлось менять тактику. Среди американцев, которые по приглашению немецкого командования посетили в мае 1943 года Каттенский лес и осматривали могилы, был полковник Джон Фан Флит. После падения Берлина он вернулся домой и был допрошен о Каттенском деле высшим офицером американской разведки, который обязал его составить подробный отчет. Этот отчет хранился как особо секретный документ. Через несколько лет отчет фанфлита исчез. Пришлось ему писать свой отчет вторично. И если бы не запрос члены Палаты представителей, который добился опубликования документа в 1950 году, история с исчезновением могла бы повториться. К тому времени международная обстановка изменилась. Вашингтон уже не заботил престиж бывшего союзника по антигитлеровской коалиции. В сентябре 1951 особая комиссия Палаты представителей США начала расследование Катынского дела. 81 свидетель, включая экспертов из международной комиссии 1943 -го года, Свыше 100 письменных показаний и 183 документа, этих материалов более чем достаточно для того, чтобы безоговорочно обвинить в гибели корпуса польских офицеров Бериевских палачей. В заключении, вынесенном 22 декабря 1952 года, комиссия рекомендовала правительству направить дело в Организацию Объединенных Наций. Но в Вашингтоне нашлись силы, которые удержали президента от этого шага. Материалы, собранные американской комиссией, вышли в свет. Куда полнее были документы Международной комиссии экспертов 1943 года, но они безвозвратно погибли при эвакуации германских войск из Польши в начале 1945 года. Да, люди знают, кто несет ответственность за свершившиеся весной 1940 года в Каттенском лесу. Только не надо винить Советский Союз в целом. Уничтожение польских офицеров – дело рук Сталина, Берии и его заместителя Меркулова. Странно, но наш трагический 20 век – отмеченный невиданным злодейством, породил плеяду подвижников добра. В их ряду никогда не затеряется имя Рауля Валенберга. И не потому, что он стал почетным гражданином США и Канады. Его чтут во многих странах старого и нового света за подвиг человечности, совершенный в годы нацистской оккупации. в 1944 году Валенберг служил в шведском посольстве в Будапеште. Фашистский план истребления еврейского населения Европы включал и Венгрию. Валенберг, швед по происхождению, не мог оставаться безучастным к судьбе обреченных. Он забирал евреев в посольство, снабжал документами, провизией и направлял в безопасное место. То был настоящий конвейер требовавший каждодневной, без отдыха, напряженной работы и подлинной отваги. Ему удалось с риском для собственной жизни спасти от газовых камер 130 тысяч, 130 тысяч человек. Когда советские войска вступили в Будапешт, валленберг обратился к коменданту с просьбой помочь беженцам продовольствием. У него скопилось 20 тысяч человек, ожидающих отправки. В комендатуре, надо ли пояснять, что под этой вывеской действовали агенты СМЕРШ, странному филантропу посоветовали поехать к маршалу Малиновскому. Валенберг так и поступил, но по дороге исчез вместе с шофером и автомашиной. Это произошло 17 января 1945 года. Шведского дипломата немедленно переправили в Москву, на Лубянку. Дело житейское. На официальные запросы по поводу исчезновения Рауля Валенберга МИД СССР отвечал, что он взят под защиту советскими войсками. Бериевское ведомство защищало его долго, терпеливо. А запросы матери пропавшего и шведского правительства не прекращались. К ним присоединились видные общественные деятели многих стран. Наконец, Вышинский, сменивший к тому времени прокурорский мундир на мундир заместителя министра иностранных дел, известил Стокгольм официально. Рауля Валенберга на территории Советского Союза нет. МИД не располагает никакими сведениями о нем. И дата 18 августа 1947 года судьба этого человека встревожила многих государственных деятелей видных ученых писателей но министр иностранных дел молотов и сам сталин неизменно отвечали что валленберга на территории ссср не было и нет однажды убедить наности ради сталин разыграл перед шведским послом этакой мини спектакль позвонил по телефону Лаврентию бери и спросил его о судьбе Рауля Валенберга. бери ответил, что уже дважды лично тщательно расследовал это дело. К сожалению, не удалось обнаружить никаких следов пребывания Валенберга на территории Советского Союза. Прошло еще 10 лет. В 1956 году Никита Хрущев посетил Стокгольм шведская общественность обратилась к нему с настоятельной просьбой сообщить все, что ему известно, о судьбе национального героя и, если Рауль Валенберг жив, содействовать его возвращению на родину. Хрущеву была вручена петиция, под которой стояли подписи миллиона человек. И вот 6 февраля 1957 года Через 12 лет после похищения Рауля Валенберга бериевскими агентами шведское правительство получило официальную памятную записку МИД СССР. В результате тщательного расследования удалось обнаружить в архиве внутренней тюрьмы МИД справку начальника санитарной службы полковника смальцова о смерти Валенберга которая наступила, предположительно, от инфаркта миокарда 17 июля 1947 года. Из рапорта полковника следовало, что он просил указания, кому поручить произвести вскрытие, и короткая резолюция Абакумова – труп кремировать без вскрытия. Виктор Абакумов казнен по приговору Верховного суда. Таков был официальный ответ. И ни слова о руководящем участии Сталина и Берии. Соперничество Маленкова и Жданова кончилась победой Жданова в мае 1946 -го года. Сталин отправил Маленкова в Среднюю Азию. Вместе с ним горечь поражения испытали все члены его окружения. Овладев секретариатом ЦК, Жданов сместил всех сторонников Маленкова в Москве и на местах. И вот тут он совершил роковую ошибку. Полагая, что позиции Берии после изгнания Егора, так товарищ Лаврентьев называл Георгия Маленкова, подорваны, Жданов подсказал Сталину решение поручить его помощнику в ранге секретаря ЦК курировать органы государственной безопасности и вооруженные силы страны. Началась очередная чистка КГБ и МВД, впервые без участия Берии. Люди Андрея Жданова заняли ключевые посты. Николай Вознесенский стал заместителем председателя Совета Министров СССР, Михаил Родионов – председателем Совмина РСФСР. Все это происходило не только с ведома Сталина, но и по прямому его наущению. Поддерживая ныне Ждановцев, кремлевский стрелок бил сразу по двум зайцам, по группе старых членов Политбюро и по Берии. В роли загонщика генсек использовал самого Жданова. Только век ему вышел короткий. В 1948 году Жданов скоропостижно скончался. Не будем удивляться, если когда-нибудь станет известно, Что и к этому акту Берия руку приложил. Маленков пробыл в изгнании всего два года и был восстановлен на посту секретаря ЦК. Началась чистка партийного аппарата. Для Маленкова и Берии давно уже не существовала разницы между такими понятиями, как чистка, устранение и убийство. Уничтожению подлежали люди из Ждановского окружения в Москве, в Ленинграде, на местах. Через восемь лет Хрущев вспоминал. Повышение Вознесенского и Кузнецова встревожило Берию. Именно Берия предложил Сталину, что он, Берия, со своими сообщниками, сфабрикует против них материалы в форме заявлений и анонимных писем. Своё пятидесятилетие Берия встретил на вершине политической карьеры. Он стал членом бессмертного политбюро, ближайшим соратником вождя. От главного конкурента Андрея Жданова осталась лишь табличка в кремлевской стене. Остальные подручные слабы духом и разобщены. В день рождения вручили заместителю председателя Совета Министров Берии орден Ленина принимая во внимание его выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и советским народом. Газеты поместили большой портрет юбиляра. Лоб мыслителя, ясность во взоре, которые не могут притушить стекла Пенсне. Мягкие полнокровные губы, четко очерченный подбородок, строгий костюм с черным галстуком. Таков скромный облик государственного мужа. Юбилей Берии был шумно отмечен всей страной. Поздравления стекались в Москву из-за Кавказа, с Северного Кавказа, с Украины и Дальнего Востока. На родине Берии, в селе Мерхиуле, побывали корреспонденты Зари Востока и Советской Абхазии. Но странное дело, ни один земляк, соратника Сталина, не сообщил журналистам никаких подробностей из жизни Лаврентия Берии. Помянули недобрым словом царизм, поговорили о значительных переменах в жизни села, показали школу, осененную именем юбиляра, и монумент дорогого Лаврентия Павловича. Советская Абхазия опубликовала песню Киазима Агума о родном человеке с глубокими бесстрашным разумом. О Берии поют сады и нивы. Он защитил от смерти край родной, чтоб голос песни, звонкий и счастливый, всегда звучал над солнечной страной. Грузинский филиал Института Маркса Энгельса Ленина отметил дату рождения Берии научной конференции по его книге к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказе. Не остались долгу живописцы. Народный художник СССР Джапаридзе создал монументальное полотно «Сталин, Молотов, Берия, Микоян на Черноморском побережье». Другой лауреат Сталинской премии Дмитрий Налбандян написал картину «Для счастья народа». Члены Политбюро в их числе Берия, задумались, уж не над тем ли, как сделать народ еще счастливее. Живописцы, графики, скульпторы тиражируют портреты Берии и после юбилейного года. А Лаврентий Павлович, дабы не возбуждать ни хозяина, уже в 1950 году публикует сборник «Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма» о Сталине. О нем родители. Кремль. Здесь находились рабочий кабинет Сталина, зал заседаний Политбюро и его квартира. Система безопасности Кремля была тщательно продумана и отлажена еще до войны, в годы Большого террора. История не знает ни одного случая покушения на жизнь генсека и его подручных на территории Кремля. Кабинетом Сталина, а значит и подступами к нему, ведал Александр Поскребышев. На первый взгляд его можно было принять за обыкновенного работника центрального аппарата, пусть опытного и авторитетного. Или за Цербера, чей животный нюх позволял ему безошибочно отличать нужных соратников от ненужных, восходящих от обреченных. Поскребышев, возглавлял личную канцелярию генсека и особый сектор. Эти полуофициальные конторы, уставом партии не предусмотренные функционировали уже не одно десятилетие при ЦК, точнее, над ним. И, что имело особое тогда значение, над тайной службой. Ни Ежову, ни Ягоде, ни Берии они не были под властью.